Явление третье. Пелагея Егоровна и Анна Ивановна. Пелагея Егоровна, на-ка тебе ключи-то от чаю, поди и разлей гостям-то. Ну, да там все, что нужно, уж сама знаешь. Я-то уж ноги отходила, а тебе что, ты бабочка молоденькая, да? Послужи. Анна Ивановна, что ж не послужить? Невелика работа, руки не отвалятся, берет ключи. Пелагея Егоровна, вот там, в шкафу, Чай-то в ящичке, в красненьком. Анна Ивановна отпирает и достает ящичек. Митя входит.